Книга третья. Часть первая. Когда Бальб закончил свою речь, котта улыбаясь сказал. Поздно ты мне советуешь, Бальб, что я должен защищать. Пока ты рассуждал, я сам обдумал, что мне возразить тебе. Не столько для того, чтобы тебя опровергнуть, сколько чтобы постараться уяснить для себя то, что мне не совсем понятно. И так как каждый должен иметь свое мнение, то мне трудно рассуждать так, «Как ты хочешь». Тут вмешался Веллей. «Ты представить себе не можешь, Котта, с каким нетерпением я хочу тебя выслушать. Бальбу было, конечно, очень приятно слушать твою речь против Эпикура. Теперь я готов самым внимательным образом выслушать, что ты будешь говорить против стоиков, ибо я надеюсь, что ты и к этому, по своему обыкновению, хорошо подготовился». «Клянусь Геркулесом», — ответил Котта. — Это так. Но против Луцилия мне не так легко спорить, как против тебя. — Отчего же? — спросил Веллей. — Потому что, — пояснил Котта, — ваш Эпикур, как мне кажется, не слишком-то сражался за бессмертных богов. Только для того, чтобы не подвергнуться упрекам и осуждению, он не посмел отрицать существование богов. Но когда он утверждает, что боги ничего не делают, что они наделены человеческими членами, но совсем ими не пользуются, то он, очевидно, издевается, считая достаточным то, что он признал существование блаженной и вечной природы богов. Что касается Бальба, то я уверен, ты обратил внимание, как о многом он рассказал. Если не все верно, то очень складно и связно. Итак, я собираюсь, как уже сказал, не столько опровергать его речь, сколько прояснить то, что я хуже понял. Поэтому, Бальб, предоставляю тебе на выбор, что ты предпочитаешь. Или будешь отвечать мне на некоторые вопросы, которые я задам тебе о том, что я мало понял, или сперва выслушаешь мою речь целиком. Предпочитаю ответить на твои вопросы, если ты хочешь, чтобы я тебе что-то пояснил, и если ты даже хочешь спрашивать меня, не столько ради уяснения, сколько ради опровержения, я поступлю по твоему желанию». Или сразу буду отвечать на отдельные вопросы, или когда закончишь свою речь, отвечу на все сразу. Часть вторая. Тогда Котта -то сказал: Отлично, в таком случае пойдем по тому пути, по которому нас ведет сама твоя речь. Но прежде чем о деле, немного о себе. Поистине, Бальб, на меня основательно подействовали и твой авторитет, и твоя речь, которая закончилась призывом помнить, что я и Котта, и Понтифик. Это, я полагаю, клонилось к тому, чтобы я выступил в защиту тех мнений о бессмертных богах, тех обрядов, святынь и религиозных учреждений, которые мы восприняли от предков. Я же всегда буду защищать их и всегда защищал. И это мое мнение, которое я воспринял от предков, о почитании бессмертных богов, не колеблет никогда... Никакая речь ни ученого, ни ученого. Только когда дело касается религии, я следую Корунканию, Сципиону, Сциволе, а не Зенону или Клеанфу, или Хрисипу. Я имею перед собой пример Гая Лелия, Авгура и в то же время Мудреца. И его, произносящего свою знаменитую речь о религии, я бы охотнее выслушал, чем кого-нибудь из глав стоической школы. Так как вся религия римского народа первоначально состояла из обрядов и ауспиций, а затем к этому добавилось третье прорицание, которые давались на основании чудес и знамений, толкователями Севиллы и Гаруспиками, то я всегда считал, что ни одной из этих составных частей религии нельзя пренебрегать. И я убежден, что Ромул, ауспициями, Нума, учредив жертвоприношения, заложили основу нашего государства которая, конечно, никогда бы не достигла такого могущества, если бы высшим благочестием своим не заслужила милости бессмертных богов. Вот, Бальб, что думает об этом Котта, что думает понтифик. А теперь дай мне понять, что ты думаешь, так как от тебя, философа, я должен получить доказательства в пользу религии, предкам же нашим должен верить без всяких доказательств. Часть третья. «Какие же доказательства ты хочешь от меня получить?» — спросил Бальб. «Ты», — сказал Котта, — поделил свою речь на четыре части. «Впервые ты хотел доказать, что боги действительно существуют. Затем, каковы они? Далее, что они управляют миром. И, наконец, что боги пекутся о делах человеческих». «Таково, если мне не изменяет память, было деление твоей речи». «Совершенно верно», — сказал Бальб. Жду дальнейших вопросов. Так рассмотрим каждое твое утверждение по отдельности. Что боги существуют, с этим согласны все, кроме разве самых нечестивых людей. И меня в этом никто не сможет разубедить. Но это мне внушено авторитетом предков. Ты же мне ничего не доказываешь». «Но как же так?» — сказал Бальб. «Если ты в этом убежден, то зачем ты хочешь у меня учиться?» «Потому», — сказал Котта, — что в этом нашем обсуждении я буду выступать так, как если бы никогда ничего не слышал о бессмертных богах, ничего о них не думал. Прими меня за грубого и необразованного ученика и объясняй то, о чем я спрашиваю». «Итак, говори», — сказал Бальб, — «какие у тебя вопросы?» «У меня?» «Ну, во-первых, почему ты, сказав вначале, что существование богов настолько очевидно и общеизвестно, что об этом и говорить не стоит, затем так много о том же самом наговорил. «По той причине, — ответил Бальб, — по которой и ты, Котта, как я заметил, часто выступая на форуме с судебной речью, забрасываешь судью как можно большим числом доказательств, если только судебное дело тебе предоставляет такую возможность. Так ведь и философы делают, и я как смог сделал. Ты же, задав мне этот вопрос, — поступил подобно тому, как если бы ты меня спросил, почему я гляжу на тебя обоими глазами, хотя вполне мог бы и одним тебя увидеть. Часть четвертая. Так ли подобно, — возразил Котта, — это ты позже сам увидишь, ибо я, и выступая на суде, как раз не имею обыкновения доказывать то, что очевидно, и с чем все согласны. Ведь с доказательствами только ослабляется очевидность. Да если бы даже я так поступал в судебных делах, то в такого рода беседе, как наша, требующей особенной строгости мысли, не стал бы этого делать. А что можно было бы увидеть и одним из твоих двух глаз? Это тоже не доказательство. И потому что оба глаза видят одно и то же, и потому что природа, которой вы приписываете мудрость, захотела так, чтобы мы обладали двумя просветами, ведущими от души к глазам. Именно потому, что ты не был твердо уверен, что это совершенно очевидно, ты решил доказать существование богов многими аргументами. Для меня же достаточно одного. Так нам наши предки передали. Но ты авторитетом пренебрегаешь, воюешь разумом. Позволь же моему разуму побороться с твоим. Ты приводишь все эти доводы, чтобы доказать существование богов. И тем самым то что, по моему мнению, является несомненным, делаешь сомнительным. Я запомнил не только число, но и последовательность твоих доказательств. Первым было, что когда мы обращаем свои взоры к небу, то сразу понимаем, что есть некое божество, которое этим управляет. Отсюда и известные слова поэта. «Ты взирай на эту высь сияющую, что зовут все Юпитером» как будто кто-нибудь из наших соотечественников скорее ее, эту высь, назвал бы Юпитером, а не того бога, капиталийского. Или как будто для всех вполне очевидно и признанно, что богами являются те, которых Веллей и многие кроме него отказались признать даже одушевленными существами. Тебе также показался веским аргумент, что представление о бессмертных богах и свойственно всем людям, и все более распространяется с каждым днем. Стало быть, вам угодно судить о столь важных вопросах, основываясь на мнении глупцов, вам в особенности, которые считаете, что глупые, это те же безумные. Часть пятая. Мы, говоришь, видим богов лицом к лицу, как видел их постумий у Ригильского озера, в Атине и на соляной дороге, еще ты сказал, уже не помню что, о сражении Локров вблизи Сагр. И ты действительно считаешь, что эти Тиндариды, как ты их называл, то есть люди, рожденные человеком, о которых Гомер, живший лишь немного позже, говорит, что они были похоронены в Лакедимоне, что эти Тиндариды на белых меринах, не сопровождаемые ни одним конюхом, вышли навстречу Ватинию и предпочли сообщить о победе римского народа этому простому крестьянину, а не Марку Катону, бывшему в то время первоприсутствующим Принчепс Сената. Стало быть, ты веришь и тому, что след на камне, как будто от копыта, который и теперь еще ясно виден у Ригильского озера, что этот след оставил конь Кастара. Но не лучше ли верить, и такую веру действительно можно одобрить, что души славнейших людей, какими были и эти тендариды, божественны и вечны, чем верить, что те, которые однажды были преданы сожжению, могли ездить верхом и сражаться в строю. Или если ты утверждаешь, что это действительно могло произойти, то нужно, чтобы ты объяснил, каким образом, а не ссылался на бабьи сказки». Тут Луцилий возразил, «Тебе это кажется сказками? Но разве не посвятил постумий храм на форуме Кастеру и Полуксу?» Разве ты не видел постановление Сената о Ватинии? А о случае в Саграх у греков даже есть народная поговорка. Если они хотят в чем-то заверить, то говорят, это вернее, чем то, что произошло под Саграми. И эти свидетельства разве не должны тебя поколебать? На это Котта ответил. Ты, Бальп, воюешь со мной слухами, а я от тебя добиваюсь доказательств. Лакуна. Часть шестая. Следует то, чему быть должно, ибо никто не может избежать того, что должно состояться. И часто даже не полезно знать, что произойдет в будущем, ведь это несчастье сокрушаться о том, чему нельзя помочь, и не иметь последнего и, однако, всеобщего утешения, надежды. В особенности, если, как вы говорите, все происходит от судьбы. А судьба — это то, что всегда извечно было истинным, Так какая же польза от знания будущего? Как это может помочь нам уберечься, если это будущее обязательно состоится? Далее, откуда взялась эта дивинация? Кто первый понял смысл карканья вороны? Кто открыл гадание по выемке в печени жертвенного животного? Кто изобрел гадание по жребию? Я, положим, верю в это все и не могу пренебрежительно относиться к жезлу Аттанавия, о котором ты вспомнил. Но как до этого додумались, это я должен узнать от философов, в особенности потому, что во многих случаях эти провидцы обманывали. Но врачи тоже, это ты так говорил, порой ошибаются. Но какое же сходство между медициной, в которой я вижу разумную основу, и дивинацией, которая не знаю, откуда взялась? Если ты считаешь, что боги были умилостивлены тем, что децеи принесли себя в жертву, Но как же велика была тогда соровость богов, если римский народ ничем не мог их умилостивить, как только убийством столь великих мужей? На самом деле это был полководческий замысел, то, что греки называли стратегима, но это были такие полководцы, которые приходят на помощь родине ценой своей жизни. Они знали, что войско, увидев своего полководца, верхом на коне несущегося на врага, последует за ним что и произошло. А вот голоса фавна я, признаться, никогда не слыхал. Тебе, если ты по твоим словам слышал, я поверю, хотя совсем не знаю, что такое фавн. Часть седьмая. Итак, пока что ты, Бальп, не убедил меня в существовании богов. Я-то верю, что они существуют, но стойки это нисколько не доказывают. Ты говорил о Клеанфе, по мнению которого... Знание о богах формируется в душах людей четырьмя способами. Один — тот, о котором я уже достаточно сказал, рождается из предчувствия будущего. Другой — от потрясений, вызванных бурями и другими движениями. Третий — от изобилия полезных вещей, которые мы получаем. Четвертый — от порядка звезд и постоянства небес. О предвидении мы уже сказали о бурях и других потрясениях, которые происходят и в небе, и в море, и на земле, мы не можем отрицать, что есть много людей, которые пугаются их и думают, что они вызываются бессмертными богами. Но вопрос ведь не о том, есть ли люди, верящие в существование богов. Вопрос, есть боги или их нет. Другие доказательства, которые приводит Клеанф, изобилие полезных вещей, которыми мы пользуемся, и последовательность в смене времен года, неизменность небесных явлений будут рассмотрены позже, когда мы станем обсуждать провидение богов, о чем ты, Бальп, много наговорил. Отнесем также на позже рассмотрение довода Хрисипа, который, по твоим словам, говорил, что раз в природе есть нечто такое, чего не может совершить человек, то есть также и нечто лучшее, чем человек. Тогда же я рассмотрю твое сравнение красоты мира с красивым домом, твои доводы о гармонии и взаимосвязи всего в мире. Отнесем также краткие и не лишенные остроумия доводы Зенона в ту часть беседы, где речь пойдет о провидении. Тогда же в свое время будет рассмотрено все то, что ты, физик, говорил о огненной силе, висигнея, и том жаре, колор, от которого все произошло. «И все, что тобою было сказано позавчера, когда ты старался доказать существование богов тем, что и Вселенная, и Солнце, и Луна, и звезды обладают и чувством, и умом, я отложу на то же время. А пока я снова и снова буду от тебя допытываться, какими доводами ты докажешь, что боги существуют?» Часть восьмая. «Право же», — сказал Бальб. «Мне казалось, что я уже привел доводы» но ты их опровергаешь таким образом, что когда ты как будто задаешь мне вопрос, и я уже готовлюсь на него ответить, то вдруг сворачиваешь речь на другое и не даешь мне возможности ответить. Так мы и обошли молчанием такие важнейшие вопросы, как вопрос о дивинации и о судьбе. Ты их только вскользь задел. Между тем, как наши обычно их обсуждают очень подробно. Правда, эти вопросы к той проблеме, что мы сейчас обсуждаем, и не имеют прямого отношения. Все же, будь добр, не создавай путаницы, чтобы нам все же выяснить до конца вопрос, которым мы занимаемся». «Превосходно», — ответил Котта. «Итак, поскольку ты разделил весь вопрос на четыре части, и о первой мы уже сказали, обсудим теперь вторую. В ней ты, как мне показалось, желая показать, каковы боги, на самом деле показал, что никаких богов нет. Ты сказал, что самое трудное — это заставить разум отвлечься от того, что стало привычным для наших глаз. Так как нет ничего превосходнее Бога, то ты утверждал, что мир — это, несомненно, Бог, потому что в природе лучше мира нет ничего. По-твоему, мы даже можем считать мир одушевленным существом и, более того, созерцать его нашим умом, как все остальное видим глазами. Но говоря, что нет ничего лучше мира, какой смысл ты вкладываешь в слово «лучше»? Если красивее, согласен. Если ты имеешь в виду, что мир весьма приспособлен для удовлетворения наших нужд, согласен и с этим. Но если ты подразумеваешь также, что нет ничего разумнее мира, то я решительно никоим образом не согласен. И не потому, что трудно ум отвлечь от глаз. А потому что чем больше отвлекаю, тем менее могу постичь умом то, что ты хочешь. Часть 9. Нет ничего лучше в природе, чем мир, говоришь ты. А на земле, скажу я, нет лучше города, чем наш. Так что же? Ты считаешь, что городу присущи поэтому разум, мышление, ум, или так как не присущи, неужели ты считаешь, что по этой причине Можно предпочесть этому прекраснейшему городу муравья, поскольку городу не присущи никакое чувство, а муравей обладает не только чувством, но также умом, рассудком, памятью. Нужно видеть бальб, что тебе уступают, а не хватать самому, что тебе хочется. То, о чем мы пространно говорим, содержится в известном высказывании Зенона кратком и как тебе показалось остроумном. То, что пользуется разумом, Лучше, чем то, что разумом не пользуется. Нет ничего лучше мира, следовательно мир пользуется разумом. Но так ты, если угодно докажешь даже, что мир, очевидно, отлично читает книги. Ибо следуя Зенону, ты сможешь, рассуждая подобным образом, прийти к заключению. То, что грамотно, лучше того, что неграмотно. Нет ничего лучше мира. Итак, мир грамотен. Подобным же образом, Мир может оказаться и красноречивым оратором, и математиком, и музыкантом, и вообще изощренным во всякой науке. И, наконец, мир станет философом. Ты часто говорил, что нет ничего такого, что не происходило бы из мира, Ниси Экс Эо, и что в природе нет такой силы, чтобы она производила неподобное себе. Но если согласиться с этим, то мир не только одушевлен и мудр, он еще и кефарет, и флейтист, потому что от него рождаются представители этих искусств. Итак, никак не доказывает этот ваш родоначальник стоиков, почему мы должны считать, что мир пользуется разумом, и даже почему мы должны считать его одушевленным. Нет, мир не Бог, и однако нет ничего лучше его, ибо нет ничего прекраснее его, ничего благотворнее для нас, ничего красивее на вид, постояннее в своем движении. А так как мир в целом не Бог, то также и звезды, которых ты бесчисленное множество отнес к числу богов. Ты восхищался их размеренным вечным движением. И клянусь Геркулесом с полным основанием, ибо им действительно присуще поразительное, невероятное постоянство. Но Бальб, не все, чему присуще определенное и постоянное движение, должно быть приписано скорее Богу, чем природе. Часть десятая. Что, по-твоему, может быть постояннее смены приливов и отливов в проливе Еврипе у Халки-Дики, или в Сицилийском проливе, или течение в океане, в тех местах, где стремительный вал отделяет Европу от Ливии, а морские приливы и отливы у берегов Испании или Британии с их регулярностью и постоянством тоже не могут происходить без Бога. Так, пожалуй, если все, что происходит постоянно, через определенные промежутки времени, мы будем считать божественным, то не пришлось бы назвать божествами и трехдневную, и четырехдневную лихорадки, ибо что может быть постояннее чередования их приступов? Нет, всем этим явлениям следует давать разумное объяснение. А так как вы этого не можете сделать, то и прибегаете к Богу, точно к спасительному убежищу. Тебе кажется, что и Хрисип, человек бесспорно изворотливого ума и изощренный в спорах, очень остроумно рассудил. Если, — сказал он, — есть нечто такое, что человек не может сделать, то тот, кто это делает, лучше, чем человек. Но человек не может сделать всего того, что есть в мире. Стало быть, тот, кто смог это, превосходит человека. Но кто же может превосходить человека, если не Бог? Значит, есть Бог. Но во всем этом то же заблуждение, что у Зенона. Ибо что такое лучше, превосходнее, какое различие между природой и разумом, при этом не рассматривается. Тот же Хриси просуждает: Если бы не было богов, то во всей природе не было бы ничего лучше человека. Но если какой-то человек считает, что нет ничего лучше человека, то это величайшее самомнение. Конечно, самомнение ценить себя выше, чем мир, но вовсе не самомнение, а скорее здравый смысл. Понимать, что в человеке есть чувства и разум, которых нет ни в Арионе, ни в Сириусе. И еще рассуждает Хрисип. Если дом красив, то мы понимаем, что он был выстроен для хозяев, а не для мышей. Также мы должны считать, что мир — это дом богов. И я совершенно так же думал бы, если бы считал, что мир был сотворен, а не образован природой, что я постараюсь доказать. Часть 11. Но вот у Ксенофонта Сократ спрашивает, откуда бы мы отхватили свою душу, если бы у мира не было никакой души? А я спрашиваю, откуда речь? Откуда счет? Откуда пение? Или мы будем считать, что солнце, когда подступает поближе к луне, заводит с ней разговор. Или что мир поет для гармонии, от гармониям, как полагает Пифагор. Все это, Бальб, от природы, но не той природы, которая, как говорит Зенон, искусно прогуливается. за амбуланс. Об этой природе Зенона я еще буду говорить. Я имею в виду природу, которая, будучи сама в движении и изменении, этим все приводит в движение и возбуждение. Мне понравилась та часть твоей речи, в которой ты говорил о согласованности и взаимосвязанности различных частей природы, которые, как ты сказал, как бы связаны узами давнего родства. Не могу я, однако, согласиться с тобой, когда ты утверждаешь, будто это можно объяснить только тем, что природа вся объята одним божественным духом uno divino спириту континеретур». Нет, это постоянство и взаимосвязь, причиняют только силы природы, не богов. Есть в природе как бы сочувствие, греки это называют ктибафия, но то, что велико само по себе, менее всего следует объяснять воздействием божественного ума. Часть 12. А каким образом вы опровергнете доводы Карнеада? Если, говорит он, нет никакого тела бессмертного, то нет и тела вечного, но нет ни одного бессмертного тела, не такого, которое нельзя было бы разделить на части, разобрать или растащить. А так как всякое живое существо по природе своей способно быть восприимчивым к внешнему воздействию, по Тибелис, то нет среди них такого, которое избежало бы какого-то воздействия извне, то есть как бы необходимости переносить и терпеть страдания. И если все живое таково, то нет ни одного бессмертного. Равным образом, если всякое живое существо может быть рассечено и разделено на части, значит, нет среди них ни одного неделимого, ни одного вечного. Притом, всякое живое существо устроено так, что вынуждено испытывать воздействие внешней силы и переносить его. Итак, оно по необходимости смертно и распадается на части. Всякий воск имеет свойство менять форму, поэтому и нет такой вещи, сделанной из воска, которая не могла бы изменить свою форму. Это же относится и к предметам из серебра, меди, поскольку такова природа этих металлов. Подобным же образом, поскольку все стихии, из которых все состоит, подвержены изменениям, то не может быть такого тела, которое стало бы неизменным. А ведь сами вы считаете, что стихии, из которых все состоит, изменчивы. Следовательно, и всякое тело изменчиво. Но если бы было какое-нибудь бессмертное тело, то оно вовсе не было бы изменчивым. Так получается, что всякое тело смертно. А поскольку всякое тело представляет собой или воду, или воздух, или огонь, или землю, или состоит из смеси этих элементов, или какой-то их части, то нет среди них такого, которое бы не погибало ибо и все, что из земли распадается, и влага так мягка, что ее легко можно и соединить, и разделить на части. Огонь же и воздух легко поддаются любому давлению, они по природе своей наиболее податливы и легко расходятся. Кроме того, каждая из этих стихий гибнет, когда превращается в другую. Это происходит, когда земля превращается в воду, и когда из воды рождается воздух, из воздуха эфир, и когда все эти стихии совершают обратный переход. Итак, если подвержены гибели те стихии, из которых состоит всякое живое существо, то нет ни одного живого существа вечного. Часть 13. Чтобы покончить с этим вопросом, скажу еще, что невозможно найти такое существо, которое никогда не родилось и вечно будет существовать. Ибо всякое живое существо – способно ощущать. Оно, стало быть, ощущает теплое и холодное, сладкое и горькое, и невозможно, чтобы оно каким-нибудь чувством воспринимало только приятное и не воспринимало противного. Если, следовательно, оно способно испытывать наслаждение, то испытывает также и страдания. А то, что испытывает страдание, неизбежно подлежит также и смерти. Значит, следует признать, что всякое живое существо смертно. С другой стороны, если есть нечто, не испытывающее ни наслаждения, ни страдания, то это не может быть живое существо. Живое же существо должно все это испытывать, а то, что это испытывает, не может быть вечным. Всякое же живое существо способно испытывать и наслаждение, и страдания. Следовательно, нет живого существа вечного. Далее, не может быть такого живого существа, в котором не было бы естественного стремления или отвращения. Стремятся к тому, что соответствует природе, отвращаются от противного. Всякое живое существо к чему-то стремится и чего-то избегает. То, чего оно избегает, противно его природе. А что противно природе – имеет губительную силу. Следовательно, всякое живое существо неизбежно должно погибнуть. Бесчисленны факты, свидетельствующие о том, что все способное чувствовать неминуемо погибает. Ибо все, что мы чувствуем, как, например, холод, тепло, наслаждение, страдания и прочее, когда чрезмерно «губит», но нет ни одного живого существа, которое было бы совсем лишено способности чувствовать. Стало быть, нет вечно живого существа. Часть 14. Всякое живое существо имеет или простую природу, если оно состоит из одного только элемента, из земли, или из огня, или из воздуха, или из воды, но такое существо невозможно себе представить, каково оно. Или живое существо имеет сложную природу, если оно представляет собой соединение нескольких элементов, из которых каждому свойственно его место, куда он по природе своей стремится. Одни вниз, другие вверх, третьи в середину. Эти элементы могут пробыть в смешанном состоянии некоторое время, но всегда никоим образом не могут, ибо по природе своей каждый из них неизбежно прорвется на свое место. Поэтому ни одно живое существо не вечно. Но ваши, бальб обычно сводят все к огненной стихии, следуя, как я полагаю, за Гераклитом. Этого философа не все толкуют одинаково. А так как он и сам не хотел, чтобы другие понимали, что он говорит, то не будем касаться этого. Вы же учите, что вся сила в огне, омным вим игнем эссе, так что и живые существа, когда в них подходит к концу тепло, умирают, и во всей природе только то живет, то процветает, что содержит в себе тепло. Я же не понимаю, почему тела погибают от исчезновения в них тепла, а не, скажем, от утраты влаги или воздуха, тем более, что тела погибают также и от излишка тепла. Так что жизнь в живых существах зависит от огня не в большей степени, чем от других элементов. Вы, как я понимаю, Считаете, что в природе и мире единственный носитель жизни вне нас, Animal extensecus это огонь? А почему не воздух, anima? Ведь из него состоит и дух, animus, живого существа, от чего оно и называется животное, animal. Почему вы принимаете как бы в качестве бесспорного, что душа — это не что иное, как огонь? Ведь кажется куда более вероятным, что душа — это нечто такое, что состоит из огня и воздуха, смешанных должным образом. Если огонь сам по себе, без примеси какого-либо другого элемента, есть живое существо, то поскольку он, находясь в наших телах, делает так, что мы способны чувствовать, не может быть, чтобы он и сам был лишен этой способности. Но против этого можно возразить также. То, что имеет чувство, по необходимости должно ощущать и наслаждение, и страдание. А к кому приходит страдание, к тому приходит также и смерть. Так получается, что вы не можете даже огонь представить вечным. Как же так? Разве вы сами не утверждаете, что всякий огонь нуждается в пище, и что он не может никоим образом сохраниться, если его не питать? Что и солнце, и луна, и звезды питаются одни пресными водами, другие морскими. Клянф даже полагает, что именно по этой причине Солнце и не отходит слишком далеко от линии тропиков, чтобы не отдалиться от своей пищи. Но об этом я еще скажу позже. А сейчас уже можно заключить, что то, что может погибнуть, по природе своей не может быть вечным. Огонь, будучи лишен пищи, перестает существовать. Следовательно, огонь по природе своей не вечен. Часть 15. Можем ли мы представить себе Бога, не наделенного никакой добродетелью? Что ж, наделим Бога благоразумием, добродетелью, которая предполагает знание того, что хорошо и что плохо, и что нехорошо, не плохо. Но для того, кого не касается и не может коснуться зло, какая нужда различать добро и зло? Какая ему нужда в разуме, в понимании, интеллигенция? которыми мы пользуемся для того, чтобы через явное постигать сокровенное. Ведь для Бога нет ничего сокровенного, а правосудие, которое каждому воздает должное, какое имеет отношение к Богам. Ведь вы сами говорите, что правосудие порождено человеческим обществом, общностью людей. Далее – воздержание. Оно состоит в пренебрежении плотскими наслаждениями. Но если на небе есть место воздержанию – То также и наслаждением. А как понимать, что Бог мужествен? В чем мужествен? В преодолении страданий или трудностей, или опасности? Но ведь Бога ничто из этого не затрагивает. Так как же мы можем представить себе Бога, который ни разумом не пользуется и никакой добродетелью не наделен? Когда я обдумываю то, что говорят о богах стоики, я уже не могу относиться с презрением к невежеству необразованной толпы? Во что только не веруют невежды. Сирийцы поклоняются рыбе. Египтяне обоготворили почти все виды животных. Даже в Греции многих людей причислили к богам. Алабанда, в городе, носящем его имя. Тенея, Тенейце. Вся Греция чтит в качестве богов Левкатою, которую прежде называли Ино, и ее сына Полимона. Наши чтут Геркулеса, Эскулапа, Тиндаридов, Ромула, И еще многих других, в которых видят как бы новых, приписных граждан неба. Так судят о богах необразованные. Часть 16. Новые философы, разве лучше? Я не буду останавливаться на том, что вам кажется наиболее ясным. Пусть сам мир будет богом. Поверю, что так это и есть. Вы, сияющая, что зовут все Юпитером. Но почему мы к этому добавляем еще многих богов? И такое их множество. Мне поистине кажется, что их уж слишком много. Ты ведь и отдельные созвездия называешь богами, давая им или названия животных, как, например, коза, скорпион, телец, лев, или неодушевленных вещей, как арго, жертвенник, корона. Но если даже с этим примириться, то другое не только невозможно допустить, Но даже понять, когда мы называем земные плоды церерой, вино либером, то просто применяем общеупотребительные выражения. Но кого ты считаешь настолько безумным, чтобы поверил, будто то, что он ест, это бог? А что касается тех, которые, по твоим словам, из людей превратились в богов, то объяснил бы ты мне способ, каким образом это могло произойти? И почему это перестало происходить теперь? хотел бы я знать в наше время я не представляю себе каким образом тот геркулес по словам акция сгоревший на костре разложенном на эти переселился бы из этого пламени в вечный дом отца однако гомер заставил улисса встретиться с геркулесом в подземном царстве а также с другими ушедшими из жизни притом я очень хотел бы знать предпочтительно какого геркулеса нам следует почитать, ибо те, которые исследуют тайные малоизвестные письмена, сообщают, что геркулесов было много. Древнейший был рожден Юпитером, тоже древнейшим, потому что из древних греческих писаний мы узнаем, что и юпитеров было много. От этого стало быть, Юпитера или Сифои и родился тот геркулес, который, как мы слышали, состязался с Аполлоном за треножник. А другой Геркулес, египетский, как передают, был рожден Нилом. Он, говорят, сочинил фригийские книги. Третий – из Дигитов горы Иды. Ему жители Коса приносят жертвы в честь подземных богов. Четвертый – сын Юпитера и Астерии, сестры Латона, особенно почитаемый жителями Тира, которые считают, что Карфаген был ее дочерью. Пятый – в Индии носит еще имя Белл. Шестой – тот, который произошел от Алкмена и Юпитера. Но Юпитера третьего, потому что и Юпитеров, как мы уже знаем, тоже много. Об этом я еще буду говорить. Часть 17. Раз об этом зашла речь, скажу, что о том, как следует почитать бессмертных богов, я лучше узнал из уставов понтификов, из обычаев предков и из тех жертвенных сосудов, которые нам оставил Нума и о которых говорил в своей коротенькой, но блестящей речи лелей чем изучение стоиков. Если идти за вами, то скажи, что мне ответить тому, кто поставит вопрос таким образом? Если есть боги, то являются ли богинями также и нимфы? Если и нимфы, то также и паниски, и сатиры, но эти не боги, значит и нимфы не богини». Однако в их честь были официально учреждены и посвящены храмы. Что же получается? Выходит, и прочие, которым посвящены храмы, не боги. Далее ты причисляешь к богам Юпитера и Нептуна. Значит, и брат их орк тоже бог. И те реки, которые, как говорят, текут в царстве мертвых, Ахерон, Кацит, Стикс, Флегетон, и Харон, и Цербер тоже должны считаться богами. Но этого же нельзя допустить. «Стало быть, и Орк не бог. А что вы скажете о его братьях? Вот как рассуждал Корнеат не для того, чтобы подкопаться под богов, что совсем не подходит для философа, но чтобы показать, что стоики ничего не могут объяснить о богах». Он еще рассуждал следующим образом. «Как же так?» — говорил он. «Если эти братья входят в число богов, то неужели можно отрицать, что и их отец, Сатурн, которого повсюду и более всего на Западе почитают, тоже Бог. Но если Сатурн — Бог, то следует признать, что и его Отец, Небо, — Бог. А если так, то и родители Неба также должны считаться Богами. Эфир и День, и их братья и сестры, которые древними генеалогами именуются любовь, обман, страх, труд, зависть, рок, старость, смерть, мрак, Несчастье, жалоба, милость, коварство, упрямство, Парки, Геспериды, сны, и которые все, как считают, рождены от Эреба и ночи, так что или и этих чудовищ должно считать богами, или тех, кого мы назвали первыми, не считать. Часть 18. Может быть, ты скажешь, что Аполлон, Вулкан, Меркурий и другие это боги? А Геркулеса, Эскулапа, Либера, Кастера, Полукса поставишь под сомнение. Но и этих ведь почитают наравне с теми, а некоторых из них даже гораздо больше. Значит, и их, рожденных смертными матерями, должно считать богами. А Аристей, сын Аполлона, который открыл оливковое дерево, а Тесей, сын Нептуна и остальные, у которых отцами были боги, Разве не будут в числе богов? А у кого матери богини? Очевидно, тем более должны быть зачислены, ведь и по гражданскому праву, рожденный свободной матерью считается свободным, так и по естественному праву, Иус Натурае, рожденный матерью богиней, несомненно, Бог. Вот жители острова Остепалея и чтут благоговей А если Он Бог, то и Арфей и Рез Боги поскольку их матерью была муза, если только морским бракам не отдавать предпочтение перед теми, которые совершаются на суше. А если эти не боги, так как им нигде не поклоняются, то каким образом те считаются богами? И заметь, что эти были почтены не за их бессмертие, а за то, что в них видели людей, исполненных человеческими добродетелями, о чем, впрочем, ты сам, Бальб говорил. Но как же можешь, если считать богини Латону, посчитать таковой также и Гекату, которая родилась от Астерии, сестры Латоны? Или и это тоже богиня? Ведь мы и храмы ей, и жертвенники видели в Греции. А если и она богиня, то почему не Евмениды? Ведь и они имеют в Афинах храм. И у нас, как я понимаю, им посвящена роща Фурины». Фурии же — это те же богини, преследовательницы и мстительницы за преступления и злодеяния. Так что, если мы будем считать богами тех, которые принимают участие в том, что происходит с человеком, то следует считать богини также и рождение — Нацио, которой мы, когда обходим храмы на ордейском поле, обычно приносим жертву. Она и название такое получила от «рождать» нашаре так как оберегает женские роды. Если же это богиня, то боги и все те, которые были упомянуты тобою. Честь, верность, разум, согласие, стало быть, также надежда и предостережение, монета, и вообще все, что нам придет в голову. Но если все это неправдоподобно, то неправдоподобно и то, из чего это следует. Часть девятнадцатая. Что ты на это скажешь? И еще. Если богами считать тех, кого люди чтут и признают за богов, то почему не причислить к тому же роду Сераписа и Исиду? А если мы это сделаем, почему отказать в этой почести богам-варваров? Давайте же отнесем к числу богов, быков и лошадей, ибисов, ястребов, змей, крокодилов, рыб, собак, волков, кошек, лисиц и еще многих зверей. И если мы их отвергнем, то давайте же отвергнем и тех, о которых мы говорили раньше. Что же дальше? Ино, которую греки называют Левкатеей, а наши Матутой, будет считаться богиней, хотя она дочь Кадма. А Кирку и Пасифаю, и Аэта, которых Перса, дочь океана, родила от солнца, мы разве не включим в число богов? Ведь Кирку наши колонисты, жители колонии, названной ее именем, благочестиво почитают. Итак, и ее будем считать божеством. А что ты мне ответишь относительно Медеи? Ведь она-то имела двух богов-дедами, солнце и океан, отцом Ээта, матерью Идию, а что о братье ее, Абсерте? У Пакуви он носит другое имя, Эгеалей. Но то старое имя более употреблялось в книгах древних. Если же эти не боги, то мне страшно за Ино, ведь все они текут из одного источника» и Амфиарай будет богом, и Трофоний. Когда по цензорскому закону земли в Биотии, посвященные бессмертным богам, были объявлены неподлежащими налогообложению, то наши публиканы заявили, что нельзя считать бессмертными тех, кто раньше были людьми. Но если Амфиарай и Трофоний являются богами, то уж, конечно, и Эрехтей, у которого в Афинах есть и храм, и жрец, мы их видели. А если его сделаем богом, То как можно сомневаться относительно Кодра или других, которые погибли, сражаясь за Родину? Если это неприемлемо в отношении этих, то также и в отношении тех, о которых было сказано ранее? Вполне можно понять, что если во многих государствах воздали божеские почести памяти тех, кто прославился своей доблестью, то это было сделано для того, чтобы воспитать граждан еще более доблестными, и чтобы каждый благородный, Оптимус — человек, готов с охоты был подвергнуться любым опасностям ради общего блага. По этой самой причине в числе богов и оказались у Афинян и Арехтей и его дочери. Равным образом и у дочерей Леонта есть в Афинах храм, который и называется Леокарион. А жители Алабанда чтут Алабанда, основателя их города, с большим благоговением, чем какого-нибудь из прославленных богов. Когда по этому поводу один из жителей этого города стал назойливо убеждать Стратоника, что, мол, Геркулес не бог, а вот Алабанд — это бог, тот ему не без остроумия ответил, «Так пусть же гнев Алабанда падет на мою голову, а гнев Геркулеса — на твою». Часть 20. «Разве ты, Бальб, не видишь, как далеко заводит сказанное тобой о небе и звездах? Богами стали Солнце и Луна, в первом греке видят Аполлона, во второй – Диану. Если же Луна – богиня, то войдут в число богов также и Люцифер, и прочие планеты, а стало быть, также и неподвижные звезды. Но почему не отнести к богам еще и радугу? Она ведь так прекрасна, что ее заизумительную красоту – считают дочерью Тауманта и внучкой океана. А если радуга — божество, то почему не облака? Ведь сама радуга образуется из облаков, каким-то образом окрасившихся. А одно облако, говорят, даже родило кентавров. Но если ты внесешь в список богов облака, то следует внести, конечно, и бури, которые у римлян действительно обоготворены, значит и дожди, и туманы, и бури, и смерчи, должны считаться богами. Наши полководцы ведь имели обыкновение, пускаясь в плавание по морю, приносить жертвы морским волнам. Далее, если, как ты говорил, мы должны видеть в самой почве, по причине ее плодородия, богиню Цареру, то что это еще за другая богиня Теллус? Если это земля, то и море, бог, ты и говорил, что это Нептун. Стало быть, и реки, и источники тоже боги. Оттого Тамазон, завоеватель Корсики, и посвятил храм-источнику, а в молитве Авгуров упоминаются Тибр, Спинон, Анемон, Нодин и названия других близлежащих рек. Итак, или это обоготворение продолжится безмерно, или мы ничего из этого не примем, чтобы тем самым не способствовать бесконечному росту суеверия. Часть 21. А теперь, Бальб, нам следует сказать и против тех, которые говорят, что боги, благоговейные, и свято нами, были людьми, которые не на самом деле, а людским воображением были перенесены на небо. Начнем с Юпитера. Те, которых называют теологами, насчитывали сначала трех Юпитеров. Из них первый и второй родились в Аркадии. У одного отцом был Эфир. От этого Юпитера родились, как говорят, Прозерпина и Либер, другой был сыном неба и родил, говорят, Минерву, от которой по преданию пошли войны, она их придумала. Третий Юпитер, сын Сатурна, был кретянин. На этом острове и могилу его показывают. в греки тоже называют на разные лады. Первые трое, которые у афинян называются покровителями, Анактес родились от древнейшего царя Юпитера и Прозерпины – Тритопатрей, Эвбулей, Дионисий. Затем двое были рождены Ледой от Юпитера III – Кастор и Поллукс. Третьих некоторые называют Алкон, Меламп и Эмол. Это сыновья Атрея, внуки Пелопа. Что касается Мус, то сначала их было четыре – Тельксиопа, Аэда, Арха, Мелета – Отцом их был Юпитер II. Вторая группа Мус родилась от Юпитера III и Мнимазины. Их было девять. Третья группа, тоже девять Мус, с теми же именами родились от Пиерона и Антиопы. Поэты их обычно называют Пиеридами и Пиериями. Хотя о Солнце ты сказал, что оно получило такое название от того, что оно одно единственное, а какое множество Солнц богов упоминают теологи. Один из них – сын Юпитера, внук Эфира, другой – сын Гипериона, третий – сын Вулкана, внук Нила, и египтяне считают Гелиополь его городом. Четвертый – тот, который, как говорят в героические времена, был рожден нимфой Аканто на Родосе и был предком Иализа, Камира, Линда и Рода. От пятого, как считают, на Калхиде родились Ээт и Кирка. Часть 22. И вулканов тоже много. Первый родился от неба. От этого вулкана Минерва родила того Аполлона, которого древние писатели, историки считают покровителем Афин. Второго, рожденного Нилом, египтяне называют Фта и считают хранителем Египта. Третий, от третьего Юпитера и Юноны. Он, как считают, руководил ремесленными мастерскими на Лемносе. Четвертый родился от Мималия и утвердился на островах вблизи Сицилии, которые и называются вулкановыми. Из Меркуриев один родился от Отца Неба и Матери Дня. У него, по преданиям, позорно-похотливая природа, так как он возбудился при виде прозерпины. Еще один, сын Валента и корониды живет под землей. Он зовется еще Трафонием. Третий, сын Юпитера третьего и Майи. От него и Пенелопы, говорят, родился Пан. Четвертый имел своим отцом Нила, египтяне считают недозволенным называть его по имени. Пятый, которому поклоняются Фенеты, как говорят, убил Аргуса, по этой причине бежал в Египет и сообщил египтянам законы и письменность. Египтяне этого называют Тотом и также называется у них первый месяц в году. Из эскулапов первый – сын Аполлона. Ему поклоняются в Аркадии. Он изобрел медицинский зонд и, как говорят, первый стал бинтовать раны. Второй эскулап был братом Меркурия. Этот, пораженный молнией, говорят, был похоронен в киносурах. Третий, сын Арсипа и Арсинои, первым открыл способы очищения желудка и удаления зубов. В Аркадии показывают неподалеку от реки Лузия, его могилу и посвященную ему рощу. Часть 23. Из Аполлонов древнейший тот, который, как я уже сказал, родился от вулкана и считается хранителем Афин. Другой, сын Карибанта, родился на Крите и, как говорят, за этот остров вступил в спор с самим Юпитером. Третий, сын Юпитера III и Латоны. Он, по преданию, от гипербореев пришел в Дельфы. Четвертый – в Аркадии. Аркадине его называют Намеоном, так как думают, что от него они получили свои законы. И Диан много. Первая – дочь Юпитера и Прозерпины, говорят, родила крылатого Купидона. Вторая – наиболее известная, как считают, родилась от Юпитера Третьего и Латоны. Отцом Третьей, по преданиям, был Упис. Матерью – Глауце. Эту греки часто называют отцовским именем. Много у нас и Дионисов. Первый родился от Юпитера и Прозерпины. Второй от Нила. Этот, говорят, убил Низу. Отцом третьего был Кабир. И он, говорят, был царем Азии. Это в его честь учреждены празднества Сабазии. Четвертый – сын Юпитера и Луны. В его честь, как считают, устраиваются арфические празднества. Пятый родился от Низа и Тионы. Его считают учредителем Триэтерит. Венера первая была рождена богиней день от неба. Ее храм мы видели в Элиде. Вторая родилась от морской пены. От нее и Меркурия, говорят, родился Купидон второй. Третья, родившаяся от Юпитера и Дионы, вышла замуж за вулкана. Но от нее и Марса родился, говорят, Антерос. Четвертая была зачата Сирией от Кипра и зовется Астартой она была женой Адонису. Минерва первая, это та, которая, как я уже сказал, была матерью Аполлона. Вторая — дочь Нила, ее особенно почитают египтяне Саиса. Третья была рождена самим Юпитером, я уже сказал и об этом. Четвертая — от Юпитера и Карифы, дочери Океана, ее не называют Корья и считают изобретательницей квадриги. Пятая была дочерью Паланта, и она же, говорят, убила своего отца, который попытался нарушить ее девственность. Ее изображают с крылатыми сандалиями. Купидон первый, говорят, родился от Меркурия и Дианы I, второй — от Меркурия и Венеры II, третий — Антерос, от Марса и Венеры 3 Эти и другие подобного рода вымыслы были заимствованы из Греции, и ты понимаешь, Бальб, как важно противодействовать им, чтобы они не замутили религию. А ваши не только не опровергают эти басни, но даже укрепляют веру в них, толкуя что к чему. Однако возвратимся к тому, на чем мы остановились. Часть 24. Итак, неужели ты считаешь, что для опровержения всего этого нужны еще более тонкие доводы? Мы видим в уме верности, надежде, добродетели, чести, победе, здоровье, согласие и прочим в том же роде естественное, рерумвим, а не божественное. Это либо присуще нам самим, как ум, как верность, как надежда, как добродетель, как согласие, либо должно быть желанно для нас, как честь, как здоровье, как победа. И вот то, в чем я вижу только пользу, я вижу также представленным в форме статуи, которой воздается поклонение. Почему мы должны верить, что в добродетели, чести и прочем заключена божественная сила? Я пойму это только в том случае, когда узнаю. В особенности это относится к удаче, фортуна. Никто не может отделить от нее непостоянство и случайность. Но божеству эти черты, конечно, не пристали. Далее я не понимаю, как может вам нравиться такое объяснение басен, толкование имен. Бог неба был оскоплен своим сыном. Сатурн был также закован в цепи своим. Это и прочее в том же роде вы защищаете таким образом, что те, которые это выдумали, выглядят не только не безумцами, но прямо мудрецами. Следует только сожалеть, что вы занялись также толкованием имен. Сатурн потому что он насыщается годами, Марс, потому что он ворочает великими делами, Минерва, потому что сокрушает или потому что угрожает, Венера, потому что приходит ко всему, Церера, потому что производит. Какой опасный метод! Ведь во многих именах вы определенно завязнете. Что ты сделаешь с Веевисом? Что с вулканом? Хотя, судя по тому, что ты имя Нептун производишь от «плавать», не найдется, пожалуй, ни одного имени, которого происхождение ты не смог бы вывести по одной только букве, и, как мне кажется, ты в этом, пожалуй, плаваешь больше, чем сам Нептун. Много труда, тяжелого и совсем бесполезного, затратили сперва Зенон, после него Клеанф, а затем Хрисип, чтобы объяснить смысл этих выдуманных басен, чтобы объяснить причины, почему то или иное божество носит свое имя. Но, занимаясь этим, вы, конечно, сознаете, что дело обстоит совсем по-другому, и что это только людские домыслы. В действительности то, что вы называете богами, это естественное, а не божественное. Часть 25. Но еще большим заблуждением было присваивать божеское звание многому губительному и даже учреждать этому святилище. Ведь на Палатинском холме есть храм Лихорадки, а возле храмов, в честь Ларов, там находится храм, посвященный Орбоне. И на Эсквилине мы видим алтарь злой судьбе. Да будут изгнаны философией эти заблуждения, чтобы, когда мы рассуждаем о бессмертных богах, то говорили бы только достойные бессмертных богов. «Я о них говорю то, что чувствую, а тебе я не сочувствую». Ты говоришь, что Нептун — это распространенный по всему морю дух с разумением. Также ты говоришь о Церере. Но я это разумение ни у моря, ни у земли не только не могу постигнуть своим умом, но даже и представить себе не могу, что это такое. Так что мне придется в другом месте поискать доказательств того, что и боги существуют, и каковы они. Я знаю только, что они не таковы, какими ты хотел бы, чтобы они были. Теперь перейдем к следующим вопросам. Во-первых, управляет ли миром проведение богов? Затем, печется ли оно о делах человеческих? Ибо из выдвинутых тобою положений эти два остались нерассмотренными. И я считаю нужным, если вам угодно, рассмотреть их более подробно. Мне, сказал Веллей, очень даже угодно, потому что я и с тем, что уже было сказано, совершенно согласен, и ожидаю еще большего а я сказал бальб не хочу перебивать твою речь но выберем для возражений другое время и я конечно постараюсь убедить тебя но часть 26 лакуна нет так дело не пойдет у нас теперь великий спор Чтоб я к нему взмолилась почтила речью льстивой разве не кажется что она немало раздумывала а ведь сама себе подстроила нечестивую погибель. А вот это, Амидея, куда как умно. Если желаешь того, чего хочешь добиться, дело ты так рассуди, как велит само дело. Между тем, этот стих способен посеять всякие бедствия. А слова Мидеи: «Он теперь своим предательством мне руки развязал, дам я ныне волю гневу, погублю предавшего, мне печаль, ему стенанье. «Смерть ему — изгнание мне». Вот он, этот разум, которого животные не имеют, и только человек, по-вашему, наделен им по особому благоволению богов. Видишь, какой ценный подарок мы от них получили? И та же Медея, убегая от отца и из отечества. Когда отец уж нагонял, уж задержать готовился, она на ребенка брата рубит на куски, разбрасывает части тела братнина, повсюду, по полям, все для того, чтобы, пока родитель собирал их плачущей, сама она сбежать могла, а Саша ее скорбь задержала, чтобы не догнал. Братоубийством так себя спасла она. У Мидеи несомненно, не было недостатка ни в коварстве, ни в уме. А тот, который подготовил для брата роковое угощение, разве не обдумал это со всех сторон? Задумал я теперь зло величайшее, чтоб сердце брата сокрушить жестокое. Часть 27. Не обойдем мы молчанием и того самого, коему мало было царя супругу соблазнить, в разврат втянуть, о чем правильно и очень верно сказал Атрей. Опаснейшее дело, так считаю я, касаться тела царских матерей, их осквернив, род царский осквернить. Чужое семя подмешать к нему. А ведь и фиест, куда как хитро искал царство, Используя прелюбодеяние. А Трей об этом так говорит. Добавлю, чудом мне отец богов во знаменье послал, Чтоб трон мой этим укрепить сильней. Среди овечек Агнца Златорунного Из царского дворца его осмелился Фиест похитить, Взяв себе в помощницы неверную мою жену. Не правда ли? Величайшее злодеяние было совершено с величайшим умом. Но не только театральная сцена заполнена подобными злодеяниями. Едва ли не больше и не в большем количестве совершаются они в повседневной жизни. Знает любой частный дом, знает форум, знает Курия, Марсово поле, знают союзники, провинции, что с помощью разума делаются как добрые дела, так и злые. Причем добрые дела совершаются немногими и редко, зато злодеяния и часто, и многими. Так что, пожалуй, лучше бы боги бессмертные вовсе не дали нам никакого разума, чем разум столь гибельный. Как больным людям вино, редко помогающее, а гораздо чаще приносящее вред, лучше совсем не употреблять, чем в надежде на сомнительное спасение приближать верную гибель. Так, думаю я, лучше было бы со стороны богов вовсе не давать роду человеческому эту живость мысли, эту хитрость, эту изобретательность. Все то, что мы называем разумом, раз он несет с собой бедствия многим, выгоду немногим, не лучше ли было бы для людей вовсе не получать этот щедрый дар? Вот почему я считаю, что если боги имели в виду облагодетельствовать людей, щедро наделив их разумом, то это касается лишь тех, кому они даровали добрый разум, а таких, если мы и встречаем, то очень немногих. Но ведь невозможно представить себе, что боги бессмертные заботятся только о немногих. Из этого следует, что боги не заботятся ни о ком. Часть 28. На это вы обычно так возражаете. «Боги где заботятся о нас наилучшим образом», Но многие люди их благодеяниями пользуются превратно. Так, где и бывает среди людей. Многие, получив от родителей наследство, дурно его используют. Но ведь это не значит, что они не были облагодетельствованы своими родителями. Кто же это отрицает? Но сравнение-то неудачное. Дионира не хотела причинить вред Геркулесу, когда послала ему тунику, пропитанную кровью кентавра. Не хотел также помочь Есону, тирану Феры, человек, ударивший его мечом. А ведь этим ударом он только вскрыл мучивший тирана нарыв, который не смогли вылечить врачи. Многие, желая повредить, помогают, а желая помочь, вредят. Так что дар еще не обнаруживает истинные намерения подарившего. И если получивший дар использовал его хорошо, то это еще не значит, что тот, кто его дал, сделал это по-дружески. Какое распутство, какое стяжательство, какое преступление не бывает заранее обдумано, и когда совершается, не сопровождается ли движением духа и размышлением, то есть рассуждением? Ибо всякое мнение — это рассуждение, хорошее, если мнение истинно, плохое, если ложно. Но от Бога мы только получаем рассудок, если только получаем. А будет ли он употреблен на благо или во зло, это зависит от нас. Так что не стоит считать рассудок благодеянием, полученным людьми от богов, вроде наследства, которое родители наставляют своим детям. Если бы боги хотели причинить вред людям, то лучшего способа, чем подарить им разум, они бы не могли найти. Ибо где еще скрываются семена таких пороков, как несправедливость, разнузданность, трусость? как не в разуме. Часть 29. Мы тут вспоминали Медею и Атрея, трагедийных героев, которые всю силу своего ума направили на обдумывание техчайших преступлений. Но разве не пускают в ход свой ум и незначительные люди, персонажи комедий? Разве не тонко рассуждает тот персонаж из Евнуха? То гонит, то зовет меня, вернуться к ней. «Нет, если даже станет слезно умолять меня». А другой, из Сенефебов, наподобие философов Новой Академии, направив свой разум в бой против общепринятого мнения, говорит, что если «любовь сильна, а денег вовсе нет, то хорошо отца иметь скупого к детям грубого, что их совсем не любит, не сочувствует». И это необычное мнение он подкрепляет следующими рассужденицами у такого родителя, мол, не грешно. Или обманом выманить дохода часть, или по подложному письму, или через раба до смерти напугать, ну а затем, что от отца скупого этак выудил, насколько ж промотать тебе приятнее. И он же доказывает, что неудобен для влюбленного сына как раз мягкий и щедрый отец, которого не обмануть не хочется, ни что-нибудь стянуть, уловку выдумав, Не знаю как. Так все хитросплетения, все сдерживает доброта родителя. Но разве эти хитрости, эти уловки, эти обманы могли быть придуманы без участия разума? О, этот замечательный дар богов! Без него разве мог бы Формион сказать свои слова в комедии? А теперь мне старика подай, в уме уж план готов. Часть 30. Однако выйдем из театра, перейдем на форум. Вот идет претор на заседание суда. Кого судить? Того, кто поджег государственный архив. А кто же это сделал? Знатно римский всадник из Пицена, Квинц Созий, сам сознался, что сделал это. А еще кого будут судить? Луция Алина, который, переписывая государственные долговые списки, подделал подписи шести главных песцов казначейства. Тоже ведь хитроумнейший человек. А вспомни другие дела о толоском золоте, о заговоре Югурты и, более давнее, дело Тубулла, который открыто брал взятки, а позже поднятое педуцаем дело о преступных кровосмесительных связях, а уже в наше время эти ежедневные процессы об убийствах, отравлениях, растратах, о подделанных завещаниях, в связи с чем недавно даже новый закон вышел. Оттуда ведь это процессуальная формула. Я утверждаю, что кража совершена тобой и по твоему замыслу. А сколько проходит процессов о злоупотреблениях опекунов, о невыполнении денежных обязательств между компаньонами при закладах, при купле, при продаже, при аренде, при сдаче в наем? Добавим к этому процессы по закону Плитория. Затем метлу, чтобы выметать всякие жульничества. Закон о злонамеренных хитростях который провел наш друг Гай Аквилий, под хитростью Аквилий подразумевал тот случай, когда одно делают для вида, другое на самом деле. Что же, будем мы считать, что это семя стольких зол создано бессмертными богами? Ибо если бессмертные боги действительно дали людям рассудок, то, выходит, они дали им и склонность к козлу, потому что склонность к козлу – это и есть извращенный и направленный во вред рассудок. Выходит также, что те же боги наделили людей ложью, преступностью и прочим, что ни замыслить, не совершить невозможно без участия рассудка. Старая кормилица Медея воскликнула, «О, если б вроде пелеона срублена, не пала на землю та ель высокая!» Так лучше бы боги не дали людям эту способность, которую ведь очень немногие используют на благо. Да и эти часто сами оказываются жертвами тех, кто использует свой ум во зло. А таких ведь, бесчестно использующих рассудок, бесчисленное множество. Так что кажется, будто боги наделили людей этим даром, рассудком и рассудительностью, не для добрых дел, а для плутней. Часть 31. Но вы без устали повторяете, это дея вина людей, а не богов. Как если бы врач обвинял в своей неудаче жестокость болезни, а кормчай силу бури. Даже этих, хотя они слабые людишки, следовало бы высмеять. Да если бы не было болезни и бурь, то кому бы вы были нужны, сказал бы им любой. Но против Бога можно спорить еще основательнее. Вот ты говоришь, что вина на людях в их порочности. Так дал бы ты, Боже, людям такой рассудок, который исключает пороки и преступность. Разве Боги могли ошибиться? Мы оставляем своим детям наследство в надежде, что они им хорошо воспользуются. Мы можем в этом ошибиться. Но как смог ошибиться Бог? Как могло ошибиться Солнце, когда этот Бог посадил на свою колесницу сына Фаэтона, или Нептун, когда обещал Тезею исполнить три желания и этим погубил своего же внука Иполита? Это, конечно, вымыслы поэтов, а мы же хотим быть философами, и иметь дело не с вымыслами, а с фактами. Однако, если бы эти самые боги поэтов знали, что их уступчивость окажется гибельной для их же детей, то следовало бы считать преступлением с их стороны такой ценой показаться добрыми. Аристон Хиосский имел обыкновение говорить, что вредят философы тем слушателям, которые хорошие мысли плохо толкуют. Так что из школы Аристипа могут выйти распутники, и из школы Зенона жестокие. Если его мысль верна, то философам лучше бы вовсе не открывать школы, из которых выходят ученики с такими пороками из-за превратного толкования слов учителя. Лучше бы молчать философам, чем вредить тем, кто их слушает. Также, если люди обращают на зло и обман разум, который богами бессмертными был им дан с добрыми намерениями, то лучше бы боги его совсем не давали роду человеческому. Подобно тому, как виновен врач, который велел больному выпить неразведенного вина, зная наперед, что тот напьется сверх меры и тут же умрет, так должно обвинять ваше проведение за то, что оно наделило разумом тех, о которых оно знало, что они используют его превратно и бесчестно. Или скажете, что проведение этого не знало? Хотел бы я это услышать. Но вы не осмелитесь так говорить. Я ведь знаю, как высоко вы цените это проведение. Часть 32. Пожалуй, можно уже заключить и эту часть. Если все философы согласны, что глупость — это большее зло, чем все остальные, проистекающие и от внутренних качеств человека, и от внешних случайностей, вместе взятые, а мудрости никто не достигает, то выходит, что все мы находимся под властью величайшего из зол. Мы, о которых вы говорите, боги наилучшим образом позаботились. Ибо, как выражение «никто не здоров» и «никто не может быть здоров» имеют одинаковый смысл, так, по-моему, нет разницы и между утверждениями «никто не мудр» и «никто не может быть мудрым». Впрочем, я уже и так слишком много наговорил о совершенно очевидных вещах. Теламон, Одним только стихом выразил ту мысль, что боги пренебрегают людьми. Если б боги опекали, было бы хорошо хорошим людям, худо-злым, а ведь на деле не бывает так теперь. Если бы боги действительно пеклись о роде человеческом, то они должны были бы сделать всех людей добрыми или, по меньшей мере, особенно опекать добрых. Так почему же двух сципионов, мужей храбрейших и добрейших, оптими, одолел в Испании пуниец? Почему Фаби Максим похоронил своего сына, консуляра? Почему Ганнибал предал смерти Марцелла? Почему Канны отняли жизнь у Эмилия Павла? Почему тело Регула стало жертвой карфагенской жестокости? Почему стены своего дома не защитили сцепиона Африканского? Но это все из прошлого, и можно было бы привести еще много примеров. Рассмотрим некоторые более близкие к нашему времени. Почему мой дядя Рутилий, муж невиннейший и ученейший, находится в изгнании? Почему мой друг Друс был убит в своем доме? Почему Верховный пантифик Квинццевола, образец сдержанности и благоразумия, был зверски убит перед статуей Весты? Почему незадолго до этого столько знатнейших граждан нашего государства? Принципе с Чеветатис, были загублены ценной. Почему коварнейший из всех Гай Марий смог приказать Квинту Катулу, человеку превосходнейших достоинств, чтобы тот наложил на себя руки? Дня не хватило бы, если бы я захотел перечислить, скольким добрым людям пришлось плохо, или если бы я стал вспоминать, сколько бесчестных счастливо прожили свою жизнь. Почему тот же Марий, в седьмой раз став консулом, Счастливо умер в своем доме глубоким старцем. Почему кровожаднейший Цинна столь долго продержался у власти? Часть 33. Но, скажешь, кара его в конце концов все же постигла. Лучше было бы не допустить, не дать ему погубить стольких прекрасных людей, чем когда-то покарать погубившего их. Квинтварий, человек негоднейший, был предан мучительной казни. Если за то, что он убил Друза кинжалом, а Метелла ядом, то лучше было бы их сохранить для жизни, чем Вария карать за преступление. Дионисий 38 лет был тираном богатейшего и прекрасного города, а задолго до него, в славнейшем городе Греции, Писсистрат. Но скажешь, Фалларида и Аполлодора постигла жекара? Да, но после того, как они замучили и убили множество людей и многие разбойники были казнены, но мы не можем сказать, что казненных разбойников больше, чем захваченных и убитых ими людей. Мы знаем, что Анаксарх, ученик Демокрита, был изрублен на куске кипрским тираном, что Зенон Элейский был после жестоких пыток казнен. А что уж сказать о Сократе, смерть которого я обычно оплакиваю, читая Платона. Так неужели же ты не видишь, что боги, если рассматривают человеческие дела, то, судя по их приговорам, не видят между добродетелью и злодейством никакой разницы. Часть 34. Диоген киник обычно говаривал, что Горпал, который в его времена прослыл самым удачливым разбойником, является наиболее верным свидетельством против богов, раз ему так долго улыбается счастье. Дионисий о котором я уже упоминал, ограбив храм Прозерпины в Локрах, отплыл в Сиракузы. Попутный ветер помогал плыть его кораблям, и он, смеясь, сказал, «Смотрите, друзья, как благоприятствуют бессмертные боги плаванию святататца!» Этот остроумец после столь удачного начала и в дальнейшем придерживался тех же взглядов. Пристав со своим флотом к берегам Пелопонеса. Он вторгся в храм Юпитера Олимпийского и стащил с Бога золотой плащ тяжелейшего веса. Этим одеянием украсил Юпитера тирангелон из добычи, которая досталась ему после победы над Карфагенинами. И при этом Дионисий еще издевательски пошутил: Летом, сказал он, золотая одежда тяжела, зимою холодна. И накинув на статую шерстяной плащ, добавил: Вот эта одежда на все времена года. Он же приказал снять у эскулапа в Эпидавре золотую бороду, не пристало де сыну быть бородатым, когда отец во всех храмах безбородой. Дионисий приказал также вынести из всех храмов серебряные жертвенники, на которых, по обычаю древних греков, была надпись «Добрым богам», говоря при этом, что он хочет воспользоваться добротой богов. Он же, немало не колеблясь, снял с протянутых рук богов, сделанные из золота маленькие статуи Победы, а также золотые чаши и венки, приговаривая, что он их принимает, а не отнимает. Ибо, — говорил он, — глупо не хотеть брать у тех, кого мы просим о всяких благах, то, что они сами протягивают и дают. А Дионисий же сообщает, что он все вещи, которые он, как я сказал, вынес из храмов, выставил затем на рынок, и они были проданы с торгов. А получив деньги, Дионисий издал указ, чтобы каждый, имеющий в своем доме вещи из храмов, к определенному дню вернул их в тот храм, откуда они были взяты. Таким образом, к нечестию в отношении к богам он добавил бесчестие к людям. Часть 35. Однако же его ни Юпитер Олимпийский не поразил молнией, ни Эскулап не истощил до смерти тяжкой и продолжительной болезнью. Умер он в своей постели, был с почетом похоронен, и ту власть, которую сам Дионисий приобрел через преступление, он передал сыну в наследство, как бы справедливую и законную. Речь моя приняла в этом месте нежелательный оборот, как будто в ней поощряется беззаконие. Так бы это и выглядело, если бы не важная роль совести человеческой, которая безо всякого божественного разума способна взвешивать добродетели и пороки. Не будь ее, все бы пропало». Как ни отдельная семья, ни государство в целом не будут выглядеть разумно устроенными и организованными, если в них добрые дела не вознаграждаются, а дурные не наказываются, так и в целом мире, конечно, нет божественного управления, коль скоро в нем не делается никакого различия между добрыми и злыми. Но, скажешь, это потому, что боги пренебрегают мелочами, не приглядывают за каждым клочком земли, за отдельной виноградной лозой, И если даже Головня или Град причинят какой-то вред, то это не Юпитера забота. И в царствах цари о всяких мелочах не заботятся, вы ведь именно так и говорите. Как будто я перед этим сетовал, что Публи Рутилий потерял одно только свое фармианское поместье, а не лишился всякого благосостояния и родины. Часть 36. Все люди придерживаются того мнения, что внешнее благо — виноградники, посевы, оливковые насаждения, изобилие плодов земли, вообще все, что составляет жизненное благополучие и процветание, они имеют от богов. Добродетель же никто и никогда не считал полученной от Бога. И это очень верно. За добродетель мы законно восхваляемы, добродетелью мы справедливо гордимся, что не могло бы быть, если бы она была даром от Бога, а не зависела от нас самих. Если мы неожиданно были почтены какой-либо новой почестью, или случайно увеличилось наше богатство, или мы случайно приобрели что-нибудь приятное для нас, или избежали неприятности, и мы за это благодарим богов, то этим самым мы признаем, что в этом никакой нашей заслуги нет, и хвалить нас не за что. А кто, когда возносил благодарность богам за то, что он добрый человек, за то, что богатый, что в почете, что здоров и невредим, благодарят. И Юпитера за это называют и Всеблагим, и Величайшим, не за то, что он нас сделал справедливыми, воздержанными, мудрыми, а за то, что здоровыми, невредимыми, богатыми. Никто не дает обета пожертвовать Геркулесу Десятину, если сделается мудрым, хотя о Пифагоре и рассказывают, что он, открыв что-то новое в геометрии, принес музам в жертву быка. Но я этому не верю. Ведь он не пожелал даже Аполлону Делосскому принести подобную жертву, чтобы не запятнать кровью его жертвенник. Короче говоря, все люди убеждены в том, что счастье следует просить у бога, мудрость приобретать самому. Мы можем сколько угодно посвящать храмов уму, добродетели, верности, но все эти качества находятся в нас самих. Надежду же, здоровье, богатство Способность побеждать, должно просить у богов. Часть 37. А процветание и преуспевание бесчестных — это действительно, как говорил Диоген, аргумент против богов и влияние их могущества на происходящее с людьми. Но, скажешь, иногда и хорошим людям сопутствует успех. Верно. Только мы безо всяких оснований приписываем его бессмертным богам. Диагор Тот, кому присвоили прозвище Айос, безбожник, приехал однажды в Самофракию, и там один его друг задал ему вопрос. «Вот ты считаешь, что боги пренебрегают людьми. Но разве ты не обратил внимания, как много в храме табличек с изображениями и с надписями, из которых следует, что они были пожертвованы по обету людьми, счастливо избежавшими гибели во время бури на море и благополучно прибывшими в гавань?» Так-то оно так, ответил Диагор, только здесь нет изображений тех, чьи корабли буря потопила, и они сами погибли в море. Тот же Диагор в другой раз плыл на корабле, и началась сильная буря. Робевшие перепуганные пассажиры стали говорить, что эта беда приключилась с ними не иначе, как от того, что они согласились взять его на корабль. Тогда Диагор, показав им на множество других кораблей, терпящих тоже бедствие, Спросил, неужели они считают, что и в тех кораблях везут по Диагору? Стало быть, дело обстоит таким образом, что твоя участь, счастливая или несчастливая, нисколько не зависит от того, каков ты и как ты ведешь себя в жизни. Часть 38. Ты говоришь, не на все обращают внимание боги так же, как цари. Но что это за сравнение? и на царях лежит большая вина, если, зная, они оставляют то без внимания. Но Бога-то не может извинить незнание. Вы ведь сами распрекрасно защищаете богов, говоря, что сила богов такова, что если кто умрет, так и не понеся заслуженной кары за свои преступления, то должны ожидать наказания его дети, внуки и еще более далекие потомки. О поразительное правосудие богов! Разве потерпело бы любое государство такого законодателя, который бы внес такой закон, чтобы за преступление, совершенное отцом или дедом, был осужден сын или внук? Как это у акция сказано? Когда же Танталидов избиению конец придет? Или когда уж кара будет сочтена достаточной во искупление Мертиловой погибели? То ли поэты испортили стоиков, то ли стоики внушили поэтам, Нелегко сказать. Но и те, и другие придумали много позорного. Ведь тот, кто был уязвлен ямбом Гиппанакта или ранен стихом архилоха, не считал свою обиду скорбью, неспосланной Богом, а считал, что он ее сам заслужил. И мы, когда узнаем о похоте Агисфа или Париса, когда вина их как бы криком кричит, мы ведь тоже не ищем причины в Боге. Я со своей стороны... Не считаю, что многие больные своим выздоровлением скорее обязаны Эскулапу, чем Гиппократу, и никогда я не скажу, что Лакедемонские законы Спарта получила скорее от Аполлона, чем от Ликурга. Я скажу, что Криптолай разрушил Каринф, а Газдрубал — Карфаген. Эти два человека выкололи два ока морского побережья, уничтожив эти два славнейших города. А не какой-то рассердившийся бог, который, как вы утверждаете, вовсе и сердиться-то не может. Часть 39. Но прийти на помощь этим столь великим и столь славным городам и сохранить их Бог определенно мог. Вы ведь сами обычно говорите, что для Бога нет ничего невозможного. Он все может сделать, и притом без всякого труда. Подобно тому, как человек может привести в движение члены своего тела без всякого напряжения, Стоит ему только подумать и пожелать, так волею богов может все на свете образоваться, передвинуться, измениться, и вы при этом ссылаетесь не на бабьи сказки, а на физику, на разумные выводы. Вы говорите, что та материя, из которой состоят все вещи и в которой все заключается, настолько податлива и изменчива, что из нее можно мгновенно все что угодно образовать и преобразовать а Создатель и Управитель всего этого — Божественное Провидение. Стало быть, оно, куда бы ни двинулось, может сделать все, что захочет. Но в таком случае Провидение или не знает, что может, или делами человеческими пренебрегает, или не может рассудить, что для людей лучше всего. Ты говоришь, Провидение не печется об отдельных людях. Ничего удивительного, оно не печется ведь и о целых городах, городах, даже о целых народах и племенах. А если так, то неудивительно, что ему вообще безразличны судьбы всего рода человеческого. Но каким же образом вы, утверждая, что боги отнюдь не занимаются мелкими делами, в то же время учите, что они распределяют и делят между людьми сны. Поскольку это вы верите в вещи и сны, я предоставляю тебе разобраться в этом. Кроме того, Вы говорите, что богам также нужно давать обеты. Обеты же дают отдельные люди. Стало быть, божественный ум прислушивается также и к отдельным личностям. Как видно, он не так уж занят, как вы считали. Но пусть он завален делами, поворачивает небо, наблюдает за землею, распоряжается морями. Почему же он терпит, что столь многие боги ничего не делают, бездельничают? почему не возложит заботу о человеческих делах на некоторых ничем не занятых богов, а таких, по твоим же Бальб-словам, бесчисленное множество. Вот приблизительно то, что я хотел сказать о природе богов, не для того, чтобы отвергнуть их, но чтобы вы поняли, насколько темен этот вопрос, какие трудности он представляет для разъяснения. Часть сороковая. Этими словами Котта закончил свою речь. Луцилий же заметил, ты кот-то очень сурово раскритиковал учение стоиков о проведении богов, учение которое они выработали весьма благоговейно и продуманно. Но так как уже вечереет, то ты дашь нам, наверное, какой-нибудь другой день, чтобы мы ответили на твою критику. Потому что я намерен вступить с тобой в спор о алтарях домашних богов, о храмах и святилищах и о стенах Рима, которые вы, понтифики, Считайте священными и защищайте Рим религией более, чем он защищен этими стенами. От всего этого отступиться я считаю для себя непозволительным, пока я жив. А я, — ответил Котта, — и сам хотел бы, чтобы ты, Бальб, опровергнул меня. Я предпочел бы, чтобы ты все мои доводы рассеял, а не согласился со мною. Я даже уверен, что ты легко победишь меня. Еще бы. — сказал Веллей, — всего можно ожидать от человека, который считает, что Юпитер посылает нам даже сны. Сны же, какими бы они ни были пустыми, все же не так пусты, как речи стоиков о природе богов. После сказанного мы разошлись с тем, что Веллею показалось более правильным суждение Котты, а мне — более похожим на истину мнение Бальба.